Глава 6. Все произошло настолько быстро, что Влад опомнился уже на заднем сиденье, стиснутый с обеих сторон плечами равнодушных мордоворотов в камуфляже. Взяли прямо на тротуаре. В восемь вечера. «За что?» Ответа не последовало. Девятка цвета мокрый асфальт влилась в общий поток легковушек и без особой поспешности двинулась в сторону противоположную центру города. «Мужики, вы кто?» Милиция? Сидящий справа с трудом повернул вколоченную в плечи по самые уши голову, на коротко остриженную, с просвечивающими шрамами. Слышь, козел. Утомленно произнес он и замолчал, поскольку, собственно, все уже было сказано. Мигом уяснив ситуацию, Влад ужаснулся и прикусил язык. И хорошо еще, если это будет ФСБ, прожурчал в мозгу сварливый голос и горька А, скорее всего, на нас выйдут иные структуры. Эти вообще чикаться не станут. Неужели вышли? В связи с чем? С пистолетом? Да ну, вряд ли. Никто никого не кинул. Расплатились на месте. Долг? Так ведь срок еще не истек. И счетчик включать не за что. А главное, пистолет-то покупал Андрей. И деньги занимал тоже Андрей. Андрей, а не Влад. «Нет, не милиция. Точно не милиция. И не ФСБ. Может, все-таки ошиблись? Взяли да не того? Куда везут-то хоть?» Стоило об этом подумать, как девятка остановилась. Влада бесцеремонно выпихнули наружу и повели по плоским ступеням к блистающим медью и стеклом огромным дверям. Металлические буквы над входом отражали свет ослепительных белых фонарей, поэтому Влад даже не сумел прочесть толком, что же там, собственно, было написано. То ли банк какой, то ли фирма. Полчаса его промурыжили на стуле в гулкой приемной. Оба мордоворота молчали по-прежнему. Чувствовалось, что вот так неподвижно они могут сидеть час, два, три, сколько скажут. «Мне к матери надо, в больницу», — осторожно попробовал соврать Влад. «На кладбище тебе надо», — с мужской прямотой ответил один из громил. И даже просветлел слегка. Настолько хорошо и к месту выпеклась у него эта фраза. Желудок оборвался. В глазах потемнело. Никогда в жизни Влад не был столь близок к обмороку. Что же стряслось? Может, сначала загребли Андрея, а тот взял и перевел стрелки на Влада? Но не сувенир. Сто процентов не сувенир. Одна из дверей приоткрылась, и в приемную вышел сидеющий красавец в штатском. Гвардейская выправка... Светлая тройка. Кажется, все-таки ФСБ. «Знаем!» — снова проникновенно и злорадно запел в мозгу голос Игорька. «Видели! Тут же упрячут куда-нибудь на всю жизнь, а то и просто уберут». При виде вошедшего мордовороты встали. Встал и Влад, не чуя под собой ног. «Можно запускать!» — небрежно изранился до власой. «Освободился!» Влада втолкнули в обширный, ярко освещенный кабинет с громадным, больше бильярдного, столом. Ковер, картины. У окна спиной к дверям стоял дородный мужчина в прекрасно пошитом костюме. Обернулся, и Владу почудилось, что перед ним тот самый плакат, в который он когда-то чуть было не запустил снежком. За лысый выпуклый лоб, усики с кобочкой, подпертый зобиком тяжелый подбородок. Построил храм... построит всю Россию. В затылок, в две шеренги. Только глаза уже не бесстыдно честные, а раздраженные, дырявящие насквозь. Будущий народный избранник был не в духе. Если точнее, то в тихом бешенстве. Склонил за лысый лоб, смерил приведенного брезгливым взглядом. «Вы там что, трупы в балке хороните?» Проклокотал он вне себя. «В конец оборзели! Где этот ваш, главный?» Голос его уплыл, растаял в ласковом, нахлынувшем внезапно звоне. И Влад обнаружил вдруг, что его тормошат, поднимают с покрытого ковром пола, усаживают в какое-то кресло. Потом разжали челюсти, сунули в зубы стакан с минералкой. Зрение помаленьку прояснялось. Справа перед Владом обозначилась тупая харя охранника. Слева – озадаченная и несколько даже встревоженная рыла с предвыборного плаката. «Нет, построивший храм и грозящий построить всю Россию давно, конечно, привык к трепету окружающих, но чтобы вот так, уложить взрослого парня без чувств с первых двух слов...» «Вы его там по дороге... М? подозрительно спросил он, покосившись на охранника. «Пальцем не тронули Сергей Самсоныч». Истово отвечал тот и осторожно, чтобы, упаси Боже, не причинить увечий, похлопал припадочного по щекам. Бескровные впалые щеки были покрыты ровным морским загаром. Это в конце -то апреля. Президент компании «Атлантида» Сергей Самсонович Имеряков с тяжелым любопытством наблюдал за возвращением к жизни слабонервного юноши. «Ты на кого замахнулся, урод?» Задушевно осведомился он, дождавшись, когда взгляд воспитуемого прояснится хотя бы отчасти. «Ты прикинул хоть, на кого ты руку поднял, гнида!» Влад с ужасом смотрел на него сквозь слезы. «Я...» Видимо, еще не совсем придя в себя, пролепетал он. «Не трогал!» Его волной Ариф ударило. Вновь возникли ощущения шершавого дерева в руках, ясный до галлюцинаций хруст ломающихся позвонков, отшатнувшиеся изумленные лица Игорька и Андрея. Шум падающего на песок тела. «Шух!» «Я...» Беспомощно повторил Влад и разрыдался. Откуда же ему было знать, что никто никого уличать даже и не думал? Просто отмороженный отпрыск Сергея Самсоновича, возвращаясь с занятий, увидел Влада из окна автомобиля и признал в нем одного из своих недавних обидчиков. Папаша немедленно схватил трубку сотика, распорядился задержать мерзавца, отвезти в офис и представить затем предъясные очи. Рассказы сына о море, якобы имевшем место в балке, Сергей Самсонович еще в первом слушании счел плодом ребячей фантазии. А вот разобраться с подонками, пригрозившими надавать его наследнику подзатыльников. Хотя, честно говоря, подзатыльник как раз отпрыску не помешал бы. Но что это такое в самом деле? Компьютер у него, видак у него, музыкальный центр. Казалось бы, чего еще надо пацану? Так нет же, чуть не последишь, глядь, а он уже на свалке роется. Принесет домой какой-нибудь болт ржавый. и носится с ним, как с сокровищем. Да, но одно дело подзатыльник, отпущенный отеческой рукой, и совсем другое оплеуха от какого-то там пролетария. Ишь, расхрабрились. Сегодня на сына руку подняли, а завтра... Собственно, Сергей Самсонович только припугнуть хотел. Дескать, что же это вы, козлы пацана моего из балки, прогнали? Что еще за секретность такая? Где хочет, пусть там и играет». А уж трупы пристегнул так, для пущей образности. Ночь Влад провел в подвале офиса, преследуемый мыслью о самоубийстве. Утром его разбудили и повезли проверять все, что он им там вчера наплел. Точнее, выдал. Как ни странно, в желтоватых глазах Игорька, открывшего на звонок, Влад не увидел ни страха, ни удивления, ни даже укоризны. Хотя ведь, по сути дела, произошло именно то, о чем Игорек предупреждал, чем постоянно пугал Андрея с Владом. Мало того, окинув понимающим взглядом охранника и Сергея Самсоновича, Игорек словно бы повеселел, довольный своей проницательностью. «Заходите», — спокойно пригласил он, обращаясь ко всем сразу. Гости, однако, заходить не пожелали. «Собирайся, бери ключ от подвала и поехали», — приказал через порог Сергей Самсонович. Опять же, нисколько не удивившись, Игорёк обулся, накинул куртку и, проверив в кармане ключи, покинул квартиру. «Вообще-то тут рядом», — заметил он, захлопывая хлипкую дверь. «Проще уж пешком». «Ничего, прокатишься». Вчетвером они погрузились в серебристую Ауди и долго плутали по дворам, пробираясь к пустырю. «На чем погорел-то?» — с сочувствием полюбопытствовал Игорёк. «Пацан опознал», — сдавленно ответил Влад. «А вот за пацана...» — гневно заворочился на переднем сиденье дородный да Сергей Самсонович. «За пацана вы у меня еще ответите». «За детьми вообще-то приглядывать надо», — нагло сказал Игорек. Неперехватимо его вовремя, неизвестно бы, чем дело кончилось. Там уже, между прочим, одному бомжу памятник надгробный стоит». «Смотри, договоришься», — изранил Сергей Самсонович. И Игорек щел за лучшее умолкнуть. Наконец, серебристая «Ауди» остановилась на самом краешке подсохшей, но по-прежнему неприглядной балки. Покинув салон, президент «Атлантиды» с омерзением оглядел мусорное дно, ржавую крышку подвальчика с висячим, точнее, лежачим замком, косоторчащую трубу, свалку неподалеку. Положение складывалось самое что ни на есть дурацкое. Нервный юноша с кривым дерганым лицом вполне мог оказаться психопатом, или, что еще вероятнее, наркоманом. Испугался до Даодри, ну и наплел бог весь чего. Коралловые острова, какой-то якобы урытый им алкаш, некий Игорек, занимающийся немного-немало исправлением истории. Бред. Да, но дело в том, что этот бред поразительно совпадал с фантазиями сына и наследника. Залезаешь в яму, а там море, остров, пальмы и три свирепых сторожа. Сергей Самсонович покосился на Игорька. «Нет, этот вроде на психа не похож. Скорее уж на бомжа». «Ну смотри, если накололи, ты у меня всю оставшуюся жизнь под этой крышкой просидишь». Игорек недоуменно моргнул выгоревшими светлыми ресницами. «Да я, по-моему, еще ни слова не произнес», — резонно заметил он. «В чем наколка-то? Это мой подвальчик, я в нем картошку хранить собираюсь». Сергей Самсонович развернулся к Игорьку всем корпусом и с возрастающим любопытством оглядел с головы до ног. «Слушай, а что это ты такой уверенный? Ты чей вообще?» «Да, пожалуй, что не чей, сам по себе». Секунду президент компании «Атлантида» пристально смотрел в спокойные желтоватые глаза Игорька. «Веди, показывай», — буркнул он наконец. Бросив машину на краю балки, все четверо спустились по склону к торчащей криво вентиляционной трубе. Игорёк вынул ключ, отпер замок, откинул ржавую крышку. Охранник присел на корточки, достал фонарик. «Мне туда еще и лезть?» — холодно осведомился Сергей Самсонович, глядя в сырую яму. «Смотри!» — потребовал он. «Смотри, смотри! Вот это!» — ущипнул себя за штанину. «Это стоит больше, чем вся твоя вшивая квартира!» Тем временем охранник сунул фонарик в прямоугольную дыру, желая осветить углы подземелья, и пол фонарика как не бывало. Отдернул руку. Вскочил. Сергей Самсонович, не уловивший в чем суть, взглянул на сотрудника с недоумением. «Нет уж, давайте-ка сначала я!» С этими словами Игорек оперся на края люка и кряхтя погрузился до пояса в небытие. Повис на локтях. Президент и охранник смотрели, оцепенев. Зрелище, что и говорить, было жутковатое. «Я понимаю, Сергей Самсонович, костюмчик у вас, по всей видимости, от Кардена», издевательски произнесло Пол Игорька. «И все-таки лучше будет вам взглянуть на это дело самому». Солнце уже погрузилось краешком в океан, окрасив волны в и тона. Нежно разовел песок, чернели вокруг базальтовые столбы. Пальмовая роща обрела коричневатый оттенок. Игорёк искосо посмотрел на высокого гостя. Тот еще, мягко говоря, пребывал в глубокой задумчивости. Манекен в прикиде от Кардена. То ли нечеловеческая выдержка, то ли преддверие кондрашки. Поди разбери. Вот охранник этот отреагировал однозначно. вытаращенные глаза, разинутый рот. Гнать таких из охраны. Коралловый островок, на котором мы с вами находимся скучным голосом Гида известил горек принадлежит союзу племен, населяющих большой остров Анатарау. Сам Анатарау лежит восточнее за линией горизонта и поэтому не виден. Указать его точное расположение на современных картах пока не представляется возможным, то же самое и с датировкой. Приблизительно 16-17 век от Рождества Христова, разумеется. Грохотали буруны, над рифом смутно клубилась розоватая водяная пыль. С востока накатывала тропическая ночь. «Кто?» — Хрипловато выговорил вдруг Сергей Самсонович. «Простите?» — не понял Игорек. «Кто еще в курсе?» — Мишка сказал, «Вас было трое». Игорек наклонил голову, пряча понимающую улыбку. Затем выпрямился и нараспев произнес что-то на местном наречии. Всего два слога. В тот же миг черные базальтовые столбы словно бы шевельнулись и раздвоились. Из-за каждого выступил на пол шажка смуглый воин с копьем на изготовку. Опомнившийся охранник рванул из под мышки рукоятку Стечкина. «Стрелять не советую», — поспешно предупредил Игорек. «Ну, положишь двоих, троих, а четвертый положит тебя. Кстати, для справки, на таком расстоянии они камнем и прощи пробивают черепаший панцирь». Но окоченевший в раскорячку охранник уже и сам видел, что ловить тут нечего. Кодло с копьями, да еще и под прикрытием каменных столбов. Нет, бесполезно. В стремительно чернеющей рощице раздался душераздирающий вопль. И все, включая воинов, вздрогнули. Затем послышался ответный ор. Звук был до боли знаком и ни в коем случае не мог принадлежать миру кораллового песка и кокосовых пальм. В темных зарослях, несомненно, выясняли отношения два уличных кота, проникших ранее на атолл через ту же лазейку. Как ни странно, но вопли их подействовали на Сергея Самсоновича живительно. Задумчиво округлив губы, с огромным любопытством он медленно огляделся и увидел везде одно и то же. Черные столбы и статных, хищно-внимательных воинов. «Твои?» — с уважением осведомился он. «Наши», — уточнил Игорек. Значит, объясняя ситуацию. Это святилище. И у парней приказ: если из дыры полезут чужие, уничтожать на месте как злых духов. Я, конечно, могу вас отрекомендовать и в качестве представителя добрых сил, но мне кажется, что торопиться с этим не стоит. Сергей Самсонович приходил в себя прямо на глазах: что не говори, личность незаурядная. Теперь из всего здесь увиденного наибольший интерес для него представлял самый горек. «На кого куры записаны?» «То есть у тебя уже здесь все схвачено?» промолвил президент компании «Атлантида», завороженно озирая вновь замерших стражей. «А там?» И он, не глядя, ткнул большим пальцем через плечо. «А там, скорее наоборот», невозмутимо отвечал Игорек. «Одна только маленькая деталь. Даже если вы нас возьмете в заложники, ничего не изменится. Без нашей помощи вам сюда не попасть». Лазейка узенькая, оборонять ее можно бесконечно долго. А местные ребятишки, смею вас заверить, полягут все как один, но злых духов на Атолл не допустят. Президент компании «Атлантида» Сергей Самсонович Емиряков мыслил. Глухо громыхал прибой. Под ногами были плоские плиты святилища. В роще орали коты. Делили территорию. — И еще одно, — добавил Игорек. На всякий случай, я и с той стороны тоже подстраховался. А вот это он зря. Насколько можно было разобрать в наплывающем полумраке, Сергей Самсонович пренебрежительно и насмешливо покривил скобочку усов. Три конверта, что ли? Ну почему же три? Больше. И давайте-ка все-таки вернемся, а то сейчас тут совсем темно станет. Пока серебристая Ауди плутала по дворам, пробираясь к облупленной пятиэтажке, Сергей Самсонович и Меряков... пребывал в оцепенении. До самого подъезда не проронил ни слова. А жил, лишь поднявшись на второй этаж. Забавно, но, оказавшись в убогой квартире Игорька, он повел себя почти так же, как на острове. Замер на секунду, затем принялся диковато озираться. Оглядел продранные обои, увечную мебель, самодельный, наполовину пустой стеллаж. Наконец повернулся к хозяину. «Как же так?» С горестным недоумением вопросил он. «Вроде умный мужик, а живешь хуже бомжа». Игорек лишь развел руками. Сергей же Самсонович внезапно узрел орлиным оком знакомый корешок на стеллаже и, изумленно заломив бровь, вынул потрёпанный песочного цвета томик Платона. «Слушай, а ты кто по специальности?» «Никто. Сижу, книжки читаю». «Да?» — с сомнением молвил Сергей Самсонович, листая томик. «Читал. Вижу, читал. Пометки делал». Отправил книгу на место, окинул недовольным взглядом стоящих в дверном проеме Влада и охранника. «Костик, езжай в контору. Выпишешь себе премию в тройном размере. Сам знаешь за что. Этого нервного бери с собой, и чтобы глаз с него не спускал». В ответ на отчаянный взгляд Влада Игорек ободряюще кивнул. «Не робей, мол, выкрутимся». И неспешно принялся убирать со стола. Влад и охранник вышли. Хлопнула входная дверь. «И как ты оцениваешь навар со всего этого?» осведомился Сергей Самсонович, с любопытством наблюдая, как Игорек распихивает книги по полкам. «Навара никакого», — отозвался тот, оборачиваясь. «Одни убытки, как видите. Хорошая была библиотека». Он вздохнул. «Да вы садитесь». Сергей Самсонович оглядел с сомнением кресло и сел, не забыв при этом поддернуть брюки, стоившие, по его уверению, больше, чем вся квартира Игорька. «Но это же золотое дно!» — подначил он, по-прежнему пристально изучая хозяина. «Искупался в море, повалялся на песке, съел банан прямо с дерева и все за 200 баксов. Круиз на час, а?» Игорек насупился и ушел на кухню. «В Чечню еще можно круиз организовать», — воршливо заметил он, возвратившись со стопками и початой бутылкой водки. Сел напротив, взглянул в глаза. «Поймите же, наконец, Сергей Самсонович, то, что вы сегодня видели, не современность. Это в самом деле прошлое. И там иногда друг друга кушают. Вы просто не сможете обеспечить безопасность своих клиентов. И насчет сына вы ей-богу зря. Обошлись мы с ним, допустим, грубовато. «Зато уберегли». «Говоришь, шестнадцатый век?» — от Ривеста спросил Сергей Самсонович. «Или семнадцатый, если это, конечно, вообще наш мир». Высокий гость запустил руку за борт пиджака и извлек плоскую металлическую фляжку изящных очертаний. Отвинтил крышечку, разлил собственноручно. «А это убери», — поморщившись велел он. «Как ты ее пьешь вообще?» Бутылка водки канула под стол. Высокие договаривающиеся стороны пригубили жестковатый, но, надо полагать, очень дорогой коньяк. «Это я тебя нахватательный рефлекс проверял», — доверительно сообщил Сергей Самсонович, очевидно, имея в виду недавнюю подначку насчет золотого дна. «Странный ты, ей-богу, мужик. Жемчугом хоть интересовался?» «Да, конечно», — сказал Игорек. «Деньги-то кончаются. Не бананы же оттуда на рынок везти». «И каков результат?» «Завтра-послезавтра узнаю». «Да мы и с туземцами-то всего неделю контачим». «Так это ты их за неделю вымуштровал?» «Хм...» Сергей Самсонович уважительно покачал головой. «Неплохо», — молвил он, помрачнев. «Тогда к делу. Значит, вас три человека. Ты, этот нервный, кто третий?» «Андрей, сокурсник Влада. Он, кстати, скоро должен подойти». Сергей Самсонович снова изумленно заломил бровь и уставил на хозяина квартиры темный сицилийский глаз, исполненный самого живого интереса. Не ждал он такой откровенности. «Так, может, есть и четвертый, и пятый?» «Нет, только трое». Сергей Самсонович в сильном сомнении поджал губы. «Хорошо», — сказал он наконец. «Давай в открытую. Охрана там у тебя с копьями...» Но так катнуть туда бомбочку со слезоточивым газом и бери их голыми руками, согласен? А уж с конвертами припасенными это, прости, и вовсе детский лепет. Наливай, чего смотришь. Игорек налил. Тем не менее, на работу я тебя возьму. Медленно, как бы все еще сомневаясь, проговорил Сергей Самсонович. Но делать ты будешь то, что нужно мне. Тяжело взглянул на собеседника и постучал пальцем по столу. А не тебе. «Разумеется», — спокойно согласился Игорёк. Услышав столь странный ответ, Сергей Самсонович откинулся на спинку скрипнувшего кресла, и холёное лицо его несколько даже обдрябло. «А что это ты так легко соглашаешься?» Игорёк досадливо шевельнул выгоревшей бровью. «Действовать-то придется по обстоятельствам», — пояснил он. «А обстоятельства Сергея Самсоновича в гробу видали, чего нам с вами хочется. Проще говоря...» Чем бы мы там ни занялись, результат будет один и тот же. Кроме зарплаты, конечно. Вот поэтому ты так и живешь, придя в себя, уязвил Сергей Самсонович. Хотя диогену бочки хватало. Он взял со стола свою стопку и небрежно дотронулся донышком до стопки Игорька. Удостоил. И каковы же обстоятельства? Тот выпил, подумал. Во-первых, лазейка может исчезнуть в любой момент. так же внезапно, как и появилась. «А когда появилась?» «Думаю, где-то месяц назад. Да оттепели там пацаны на санках гоняли. Не могли не въехать. Во-вторых, тесновато она. Человек пройдет. А техника?» «Ну, об этом мы уже говорили». «Короче, короче, к чему ты клонишь-то?» «Короче?» «Скажем, лазейка захлопнулась. Вы, естественно, остаетесь здесь. Я, естественно, остаюсь там». «Ого!» Сергей Самсонович даже отстранился слегка, чтобы оглядеть Игорька еще и издали. «То есть для тебя это уже естественно? Круто, круто. Значит, намылился в прошлое с концами. И чем же ты там собираешься заниматься? Ждать появления европейцев?» «Каких европейцев? Которые с крестом и мечом. Зачем? Чтобы пустить ко дну», ровным голосом отвечал ему Игорек. «Всех до единого». Нечего им там делать. И так уже весь мир испакостили. Секунды две, если не три, президент компании «Атлантида» Сергей Самсонович Емиряков хранил полную неподвижность. Потом шевельнулся, протянул руку к плоской фляжке изящных очертаний и с преувеличенной аккуратностью долил стопки до краев. Поставил фляжку и вновь оцепенел. — А чем встречать будешь? Сам же сказал, крупная техника не пройдет. Не пройдет, даже в разобранном состоянии. Поэтому ко дну их должны отправить сами туземцы. То есть задачи какие? Образовать единое островное государство. Научить островитян плавить металл. Познакомить с порохом. Объяснить, какая это чума христианства. Ну и так далее. Темные сицилийские глаза потеплели. Сергей Самсонович смотрел на Игорька чуть ли не влюбленно. «В император и метишь». Трудно сказать, чего больше таилось в этом вкрадчивом тихом вопросе. понимания или насмешки. Для меня это несущественно. Возраст не тот, да и чистолюбие маловато. «А ну-ка, покажи зубы!» Неожиданно потребовал Сергей Самсонович. Игорёк показал. «И с такими зубами ты собираешься мочить европейцев? Кто их тебе там чинить будет? А здесь?» «Так», — сказал Сергей Самсонович. «Чтобы за неделю вставил». «Расходы за мой счет. И никаких железок. Фарфор, ты понял?» Чокнулись, пригубили. «Что ты обо мне знаешь?» — сурово осведомился гость. Пришел черед опешить Игорьку. «Ну, то же, что и все. Построил храм, построит всю Россию». «Как же? Построишь ее? Да хрена там!» С досадой отозвался Сергей Самсонович. Посопел, раздраженно покосился на продранные обои. «Понимаю, Петра», — угрюмо сообщил он. «Самому иногда хочется ножницы взять и не то, чтоб бороды, яйца всем подстригать. «Но чего мы врём? Чего мы врём? Широта души, верность, самоотверженность. Покажи мне сейчас в России верного человека. Да что там в России? У меня, в Атлантиде, покажи. Куда они делись? Ведь были же. На войне, что ли, всех поубивало? Не мыслишки в голове». Один хватательный рефлекс. А Костик? Ну, этот, телохранитель. Ну, Костик, да, с неохотой признал Сергей Самсонович. Но это ж так, ни золото, ни серебро. Серебро? Сергей Самсонович брюзгливо покосился на Игорька. А еще Платон отчитал, упрекнул он. Игорек откинулся на спинку стула, прищурился, припоминая. «Ах, да!» Вымолвил он, в свою очередь, с любопытством приглядываясь к высокому гостю. У вас же там я слышал в этой вашей фирме три касты среди сотрудников государство в государстве. И не просто государство многозначительно поправил его Сергей Самсонович. А именно государство Платона. Ну а конечную цель мою знаешь, зачем я все это затевал? Ну, полагаю, что не только для Навара, осторожно предположил Игорек. Да я думаю! Сергей Самсонович усмехнулся. «Никто не знает. Тебе скажу, потому что ты поймешь». Выждал секунду и, устремив на Игорька загадочные темные глаза, внятно произнес. «Прорасти во все отрасли, охватить с собой всю страну, заменить структуру, чтобы Атлантида и Россия стали единым целым, превратить эту паршивую федерацию в аристократическое государство Платона. А?» Теперь уже оцепенел Игорек. — Надо же, — подумалось ему невольно, — а меня в котельной тронутым считали. — А храм-то зачем было строить? — туповато спросил он наконец. — Язычник Платон, и вдруг православие? Или это так, в рамках предвыборной кампании? Сергей Самсонович поморщился. — Знаешь, за что я не люблю христианство? — признался он. — За идею равенства перед Богом. Расстроился, даже закряхтел. Но это же неправильно, Игорек. Люди по природе своей не равны. «Все помрем», — со вздохом напомнил тот. «Вот разве что только в этом». Игорек озадаченно поскреб редеющую макушку. Но сейчас-то вроде никакого равенства. «Не то. Опять не то. Быдло вверх лезет. А наверху должны быть лучшие, умные, честные, такие, как я. Может быть, такие, как ты. Но не тот в России народ». Замолчал, вскинул с надеждой смуглое лицо сицилийских очертаний. «Слушай, а эти твои островитяне, они что? Ты ж с ними уже дело имел?»